Глава 71 «Босс оставила сообщение», — доложила Мосс, войдя в оперативный отдел. Питерсон, прибывший одновременно с ней, держал в руках поднос кофе. Он стал раздавать кофе коллегам, снимавшим верхнюю одежду. Глаза у всех были сонные. «Она хочет, чтобы мы первым делом допросили Линду». «Ее адвокат уже пришел?» — спросил Питерсон. «Да, только что видела его в дежурке. Вид у него нерадостный». «Кому понравится, когда тебя вытаскивают с постели не свет, ни заря?» «Ничего, к девяти все кончится», — сказала констебль Синг, подходя и беря последний стакан кофе. «Извини, это мой», — рявкнула Мосс. «Иди налей себе из автомата». Сурово ты с ней», — заметил Питерсон, когда Синг пошла прочь. Послушайте ее так мы все здесь только и делаем, что ждем, когда стукнет девять, как будто это формальность». «Разве нет?» — спросил Питерсон, сконфузившись. «Нет», — подчеркнула Мосс. «Теперь слушай. У босса появилась идея».